Следующие два месяца я активно работал и изучал местную магию. Многое я уже взял на вооружение. Вскрыл пирамиду, еле добрался до центра. Ловуша куйма, и сканер внутри не работает, но источник магии нашел. Думаю, он тут все и питает. Правда, для портала выдает мало энергии, раз ему на перезарядку требуется три месяца. Я уже заканчиваю разбираться и запоминать плетение в портале, и как он работает. А срабатывает портал раз в три месяца и держится в течение часа. Остальное время идет зарядка. Видимо, с той стороны цикл этот высчитали, вот и отправили первую группу. Потом прошли другие в разной защите, которая им не помогла. Ничего, пусть мои каракули с анекдотами изучают, посмотрим, какой ответ через месяц будет. И да, я исследовал источник и систему управления и нашел, как переключить подачу полной энергии на портал. Но решил этого не делать. Причин не вижу. Учусь, и хорошо. А тут гости мне не нужны. Дверь в ад я открывать не собираюсь. Учусь же я не только по плетениям, которые вижу вокруг. Для меня это практика. На центральной площади в одном из огромных зданий, очень красиво отделанных со статуями в разных местах на фасаде, я обнаружил библиотеку с разделом для магов. Вскрывал неделю, но смог попасть внутрь. И даже получил пропуск, как один из читателей, зарегистрировавшись. но ну и учился по книгам. Да, языка и письменности местных магов я не знал, но в хранилище находилось множество амулетов и боевых артефактов. Дроидов вот не было, что позволяло мне гордиться собой. В библиотеке я нашел амулет обучения и после множества проверок внедрил себе знания, очень развернутые, и книги, и рукописи теперь читал легко. Начал, естественно, с отдела портальной магии, И вот полтора месяца активно поднимал их. Уже много что стало понятно, но учиться мне тут лет десять. Отделов разной магии в библиотеке девять, а на каждый мне потребуется около года. Хрен я отсюда уйду. Нашел свой интерес и свою цель. Нет, оказывается, я еще не выучил магию. Зря себя архимагом называю. Тут столько возможностей открылось. Учиться и учиться». «Теперь стоит подумать про звездно-вратальщиков». <смех> Действительно, похоже, не с этой ли истории снят фильм». «Хотя это давно было, для тех времен оружие слишком современное. Пока не знаю, но, думаю, через месяц выясню». «Предположу, что, увидев, что с кроликом все в порядке, они сюда команду пришлют. Вот и поговорим. Хотя я и так уже знаю, что это именно пиндосы». «Не все оборудование было лишено маркировок. На английском языке надписи. Точно они». А эта крольчиха уже половину гряда у повара съела. Там строитель за ними ухаживал, так что та уже давно в котел попала. Повар у меня мстительный оказался, очень огорчился уничтожению своих трудов. Так что учимся и ждем. А параллельно я пытался взломать приемник ключа, который отключал охрану портала. Мало ли, на землю захочется сходить. Хотя чего мало ли, хочется и схожу, только не сейчас. Долина мне понравилась, и я решил сделать ее своей собственностью, раз ее прошлые жильцы бросили. Пока обустроюсь здесь, мне торопиться некуда. Вот так жизни тянулось бы дальше, но сегодня было что-то не так. За два месяца жизни в долине я научился чувствовать ее внутреннюю суть и видел, что-то начало закручиваться магическое под долиной. Проверил сканером, так тот будто взбесился, и я рванул к пирамиде. Именно она была источником всего возмущения. Пройти внутрь мне теперь не проблема, я туда тоже пропуск оформил, приписав к нему свою ауру. Добравшись до центрального управляющего камня, подобия искусственного интеллекта, я от него узнал, что сработал древний механизм уничтожения долины. Его активировал последний маг, который уходил через портал куда неизвестно. Оказывается, при вторжении в долину чужого мага активируется древняя система самоуничтожения. Вот я тут своим появлением ее и активировал. И самое страшное, я не знал, как ее отключить. Да и Искин подтвердил, после запуска остановить самоликвидацию не смогут и ее создатели. А запускалась она так долго по той же причине, что и с питанием энергии не хватало. А когда накопление закончилось, и началась процедура. Через 20 минут этой долины просто не будет. Все захлестнет раскаленная лава. «Если бы я знал, то, думаю, смог бы все это отключить, но и скин, согласно протоколу, держал информацию в секрете. Сейчас это не актуально, уже никакого секрета нет, поэтому я полную информацию и получил». И был прав, мина замедленного действия была под долиной, и извержение остановить уже невозможно, даже приглушить. «Это как пробка у шампанского, вот-вот рванет к потолку, и сидишь, замерев в ожидании». А остановить эту систему самоликвидации нельзя потому, что ее тоже охраняет плетение защиты. И чтобы остановить ее, мне сначала нужно вскрыть защиту. Что тоже работы не на один день. А до момента, когда начнется извержение, осталось каких-то полчаса. 30 долбанных минут! Не стоит думать плохо о моих амулетах. Моя безуровневая защита вполне позволит купаться в такой лаве. Защитит. Но в том-то и проблема. Система ликвидации против магов тоже действует. За минуту до извержения, как долина взорвется, тут пройдет плетение коррекции. И от нее моя защита не спасет. Она как раз против нее и разработана. Это плетение коррекции то самое, что работает в портале. У магов плетение и ауру волнует, а простых людей убивает. Это я тут в книгах изучил. «Вот и получается, что до тоннеля я не успею, как не торопись, и единственный шанс спастись — портал. Быстро подав на него питание, чтобы ускорить зарядку, это минут десять займет, успею. Я сразу рванул обратно из пирамиды к поселению». У входа меня ждал носильщик. Я его использовал как транспорт, и он за пару минут домчал меня до гостиницы, где бытовик уже собрал вещи, в основном то, что представляет для меня особую ценность. Остальное бросаем, новое сделаю. Заскочив в библиотеку и набрав книг почти 2 тонны, большая часть на втором носильщике была и меньшая на моём, я рванул к порталу, который уже зарядился и активировал переход. Успел за секунду до того, как долину накрыло плетение коррекции. Однако успел, портал сработал штатно, и я оказался... где-то. Огромный ангар, возможно, под землей, потому что все бетонное. Минимум техники, разве что научное оборудование было. Тут тоже был портал, очень похоже на тот, что в долине погиб. Несколько ученых и военные в знакомой пиндосовской форме пуча глаза смотрели на меня. Их, видимо, вызвали, портал нештатно рано засветился, и тут такое. Не ждали? А я приперся. Да уж, ситуация. И что самое хреновое, ключ-то я так и не сделал и получил по полной программе. Дроиды деактивировались, амулеты тоже, а я перестал быть магом. Пусть на пару дней, но тут и пара минут вечность. В общем, жопа. В такие минуты как-то начинаешь жалеть о прошлых приколах». «Ну, кто же знал? Ладно, у меня два дня, точнее, двое с половиной суток, пока искусственная буря в ауре не придет в норму. Постараемся продержаться. Однако мне даже не дали слова сказать и попросить отвести меня к руководству. Да, я так собирался время тянуть, заболтал бы, а там уже мои дела придут в норму. Как один чел в форме выстрелил в меня. Ладно, не пулей, а сетью. Не знал, что такие ружья есть, но спутало все капитально а дальше мне вкололи какую-то гадость, от чегого сознание помутилось и меня понесли. Гады, это хрень сертифицирована, а на эльфах, а на детях эльфов, а дозу для детей эльфов вы знаете, а дальше не помню. Если поначалу мелькали потолочные светильники, то потом окончательно все померкло. Очнулся я в небольшой комнате без окон с одной дверью, бронированной и окошечком для подачи пищи. Еще глазок есть. И пара камер видеонаблюдения, они даже не скрыты были. Наверняка и скрытые есть. Комната в светлых тонах, цвет топленого молока. Умывальник, унитаз и койка, на которой я лежал, все открытое, никаких перегородок. Причем ничего моего при мне не было. Все сняли и выдали детский костюмчик. Кажется, пижаму для сна, полосатую. Видимо, где-то купили, грубо оторвав этикетки. Нитки от них остались. Обувь — это тапки под койкой моего размера. Рядом с умывальником подставка, без нее я не дотянусь до воды. Кран обычный, на вид бронзовый, монументальный, такой не оторвешь и не сломаешь. Пошевелившись, я приподнялся и немного посидел, пережидая, пока пройдет головокружение. Тут непонятно, то ли последствия плетения коррекции действуют, от которой я лишён возможности магичить, то ли от той хрени, что мне вкололи. А думаю, и то, и то действует». Стянув пижаму и штаны, оставшись голышом, я осмотрел себя. Да, пластыри на сгибах обоих локтей. Или кололи что-то, или кровь брали. Думаю, второе, на анализы. Какие еще анализы брали, мне остается только догадываться. Еще во рту будто нагадили, но это, скорее всего, от общего плохого самочувствия. Слегка шатаясь, это сколько у меня крови слили, литр? Я оделся и, сунув ноги в тапки, сначала отлил. Не удивлюсь, что при этом анализ брался. Не похоже, чтобы толчок был, не вижу выхода в канализации у него. Био. Видимо, вон у раковины труба в стену уходила. Поднявшись на подставку, я открыл кран и, умывшись, прополоскал рот, заодно проверив воду. Вроде ничего. Поэтому и попил. В изголовье койки увидел столик со стулом. На нем стоял стакан с каким-то напитком и тарелка с чем-то вроде каши. Ложка пластиковая лежала. «Я все проигнорировал. Мало ли, какую хрень туда насыпали. Пару дней можно на одной воде прожить». Устроившись на койке и заложив руки за голову, стал размышлять. «Камера — это для подопытных, чтобы мигом можно было бы обезвредить сидельца. Способы разные могут быть, но самый действенный — газ, усыпляющий, отравляющий или еще какой по выбору. Это я к чему. Да тут в стенах в полуметре от уровня пола и два заметные выходы распылителей были» покрутят вентили и «Привет!». Через два дня, когда я планирую отсюда уходить, думаю, после этого здесь будет большая воронка, если тут все под землей, то сделаю себе защиту, куда будет входить и защита от газов, второй уровень сложности, между прочим. В последнее время я стал задумываться о том невезении, что постоянно преследует меня. Это началось в долине магов. Не неудачи, а задумался. Просматривая каталоги книг в библиотеке, я наткнулся на рукопись одного местного мага, который написал теорию невезения. Там было указано, в каком отделе и на какой полке она лежит. Я сбегал и забрал, сделав запись на выходе. Без этих записей книги вынести не дадут. Да что это? Половина книг невыносная. Читать можно только в читальном зале. К счастью, у этой рукописи не было подобных преград, и я ее вынес». И даже сюда, в этот мир забрал, с разными другими книгами и рукописями. Я особо о них не беспокоился, найду, куда спрятали, и все верну. С процентами. Правда, пока не думал, какого размера будут эти проценты. Так вот, по поводу этой рукописи. Изучив ее, я, как ни странно, полностью с тем магом согласился. Да и было видно, что он провел немало исследования, прежде чем выложить все это на магически укрепленном пергаменте». По его исследованиям было ясно, что есть два типа невезения, наведенное магически, прокляли, и природное. Но у меня без сомнения природное, потому что невезение у меня было с малых лет. Правда, выходил я из воды всегда сухим и без физических последствий, но количество этих нелепых случайностей и неожиданностей множится и множится. К счастью, тот маг поработал и с природными невезунчиками, вроде меня, и кому навели порчу, и нашел способы решения проблем. У каждой проблемы решение было свое. Только вот схему того плетения, что нужно внедрить и постоянно носить при себе, амулет удачи, я не запомнил. Оттого и забрал рукопись, и теперь она где-то у американцев. Вот не дай бог, что с ней случится, пиндосы узнают, что такое настоящее невезение». «Я со злости их в каменный век вобью, уж можете мне поверить». Мои размышления были прерваны хрипом плохо настроенного динамика под потолком. По нему что-то спросили на английском языке, но я даже не делал вид, что понимаю. Английский язык я не учил, всегда амулетами-переводчиками пользовался. Судя по интонациям, мне задавали вопросы. Минут пятнадцать нарушали тишину и, наконец, смолкли». Но через час, когда я вставал еще попить, снова зазвучал динамик, и меня спросили на русском языке. Судя по голосу, это был коренной носитель языка, скорее всего из тех, кто переехал в погоне за лучшей долей. Подняв голову от крана, я прислушался, что там динамик бормочет. — Мы мирная раса, и не сделаем тебе ничего плохого. Мы хотим просто поговорить. Почему ты не ешь? «Ты должен часто есть. Твоему молодому растущему организму это просто необходимо. Мы уже выяснили, что подобная еда для тебя подходит. Тебе нужно поесть, потом мы поговорим». Дыбилы пробормотал я и, спрыгнув с подставки, снова забрался на кушетку, стряхнув с ног тапки и продолжил размышления. Навязчивое бормотание динамика мне слегка мешало. Я попробовал в него шар фаербола запустить, но я был отрезан от источника, магическое зрение тоже не работало. Хорошо мне известно, что это ненадолго, и вскоре аура сама восстановится, но как же фигово без магии? А как раньше-то жалел, что инициацию провел, снова магом стал, мол, теперь приключения по боку? Да куда там? У меня их стало столько, хоть попой ешь». А вообще человек довольно инертный, и жизнь заставила меня ко всему относиться с толикой иронии и юмора. Слишком часто я попадал в разные ситуации, чтобы не заработал психологический барьер, который меня от всего отсекал. Я не говорю, что я полный неудачник, и мне опасно даже шаг ступить, но просто количество нелепец и случайностей у меня чуть выше, чем у большинства жителей Земли. По статистике, один из тысячи жителей такой же неудачник. Каждый из ста тысяч полный. К счастью, к последним я не отношусь, но и в том, что есть хорошего мало. Выход тут тоже однобокий. Согласно расследованию того мага, поможет мне только одно — амулет удачи. Нет, я не стану полным счастливчиком, просто он снизит количество разных несчастий и случайностей до приемлемого уровня, до уровня простого обывателя. А вот это очень хотелось бы. Тогда на надежде не случилось бы кометы, В прошлом мире не сработал бы механизм самоуничтожения долины, и я не скакал бы вот так с планеты на планету. Много случайностей, которых можно было бы избежать. А хочешь приключений, отключи временно амулет удачи и лови в свое удовольствие их сколько хочешь». Динамик под потолком снова перестал бормотать, отчего полегчало. И я, спустившись с койки, стал делать легкий разминочный комплекс – потом убрал пластыри со сгибов локтей и, вернувшись на койку, опять стал размышлять. «А что еще тут делать? Планы мести хозяевам базы строить? Да что там строить? Магия восстановится, сформирую плетение сканера, определюсь, где нахожусь, потом применю плетение паралич, выбью дверь и здравствуй, Новый год! Не для меня, а для местных. Не знают, что это такое, а я покажу». Сначала с местными пообщаюсь. Узнав, кто приказы отдает, потом уничтожу базу и наведаюсь к тем, кто выше приказы отдает. И так доберусь до тех, кто действительно может отдавать приказы, и выше их уже никого нет. И вот с ними поговорю. Не думаю, что они смогут потом дальше существовать. Я тут в долине одно плетение изучил. Первый уровень сложности к лекарским относится. Хотя я бы сказал к антилекарским. Плетение скорее для спецподразделений. Запускаешь в двадцатилетнего парня, и тот через десять минут становится древним стариком. Вернуть можно магией. А так тот за следующие 20 своих лет жизни на своей шкуре прочувствует, что такое старые болячки. Это будет не жизнь, а каторга. Существование, в прямом смысле этого слова, жить на одних таблетках. Вот это плетение я и хотел испытать на тех, кто наверху командует. Вот и вся месть. Дальше по ситуации. Но если это моя земля а я об этом узнаю, то свяжусь с капитаном, которому средства перевел и квартиру отписал, и узнаю, организовал ли он патриотический клуб. Это будет прямым доказательством, что я в своем мире. Вот и все планы на ближайшие дни, и я стал размышлять о другом. Перешел на те плетения, что учил в долине. Много интересного мне узнать не получилось, я в основном портальную магию учил, но я много разных книг набрал, собираясь продолжить обучение». «Да у меня оба дроида в основном и переносили книги. Ну, один еще и меня. Книги, надеюсь, не пропали? Иначе я не знаю, что сделаю с местными сотрудниками за потерю моего имущества. Нет, так и так сделаю, заодно то, что меня держат как раба, но там пострашнее будет. А плетения, которые я анализировал, были сложные составные. Этот анализ и позволял мне в мыслях уходить в себя на долгое время. Я опытный, знаю, не раз так делал. Иной раз задумаешься — очнулся, 6 часов прошло, а то и семь. Так что штука полезная, хотя и опасная. Вдруг задумаюсь и все, не очнусь. Шучу, конечно, но в каждой шутке есть доля истины. Видимо, меня решили оставить в покое, потому что больше не донимали. Перед сном я умылся, протерся полотенцем и, завернувшись на койке в одеяло, вскоре уснул, не расслышав шипение газа. Очнулся я в той же камере, только руки и ноги стянуты ремнями. Еще грудь прижимал удерживающий ремень. Комната была пуста, но у изголовья стояла стойка с капельницей. Наверное, что-то питательное. Вроде как сам есть не хочешь, заставим. Знать бы еще, какую гадость мне по венам гонят. Ничего, сделаю лекарский амулет, быстро все восстановлю. И этой гадостью заменю кровь тех, кто мне посмел все это сделать». Посмотрю, как они смогут прожить на одной этой хрени в венах без крови. Вот так, строя планы мести, разозлили. И без шуток я попытался освободиться, да куда там. Пришлось около часа лежать, пока раствор не закончится. Тогда зашли двое. Оба в костюмах защиты с большими обзорными шлемами. Пока один убирал иглу и лепил пластырь, неудобно в перчатках. Второй марлевую салфетку мне на лицо положил, и я вырубился». «Ну, точно всех поубиваю. Уже довели, гады. Опять наверняка анализы взяли без моего разрешения. Очередной раз очнувшись, на этот раз быстро, видимо, эффект от того средства на марлевой салфетке был кратковременным, я проверил тело и убедился, что анализы у меня брали в полной мере. Наверняка и волосы из головы выдергивали. всё болело, даже задница. Везде опять пластыри поналепили, а на бедре и груди так ссадины ныли». «Похоже, мне там кожу срезали». «Ничего, я с вас в вивисекторы еще живьем сдеру». Умывшись, я показал камерам средние пальцы обеих рук и снова улегся на койке. На еду, а ее явно заменили, я все так же не смотрел. Есть не хотелось, видимо, та штука в вене чем-то помогла. Глюкозу какую-нибудь кололи и подкормили так, внутривенно. Однако это все равно не снимает с них ответственности». А за то, что они вообще посмели ко мне подходить и что-то делать, да заодно это я их вместе с базой в пыль сотру. А вообще, я тут подумываю задержаться, мне же передышка нужна. Восстановится доступ к источнику, нужно вещи поискать, дроидов возродить и те основы для безуровневых амулетов, что в тело вшиты, тоже воссоздать. Черт, а я думаю, чего это у меня грудь чешется? И пластырь такой большой, они мне основы удалили». «Наверное, под рентгеном вырезали. «Значит, я долго без сознания лежал. «Интересно, двое суток прошло?» Попытавшись сформировать плетение, я только зло ухмыльнулся. «Источник полный. Магия ко мне вернулась. Магическое зрение действовало. «Ну что, гаденыши, поиграем? Не хотите? «Как мило. Я тоже не хотел, чтобы меня резали и опыты на мне ставили. «Но вы же это сделали». Так что играем. И кто желает, а кто нет, мне все равно. Главное, я хочу поиграть.